Санкт-Петербургский протокол был заключен между Российской империей и Великим герцогством Тихоокеанским. Был подписан 5 июля 1899 года в Санкт-Петербурге императором Александром III. Примечание. После процедуры омоложения Александр III и его супруга заметно окрепли здоровьем и умирать не собирались. и великим герцогом Владимиром Первым. Согласно данному документу, Российская империя благосклонно принимала великое герцогство Тихоокеанское под свой протекторат. Первоначальная идея о полном присоединении или вассалитета была отложена по причине того, что близилась война с Японией, а России было нужно нейтральное государство, минимально связанное международными ограничениями. и Великое герцогство Тихоокеанское именно таким государством и получалось. Михаил Ланцов, вождь. Мы пойдем другим путем. Читал Евгений Лебедев.